Случай с Евсейкой. Однажды маленький мальчик Евсейка, очень хороший человек. Сидя на берегу моря, удил рыбу. Это очень скучное дело, если рыба капризничая не клюет. А день был жаркой. Стал Евсейка со скуки дремать и, бултых, свалился в воду. Свалился но ничего, не испугался, и плывет тихонько. Потом нырнул и тотчас достиг морского дна. Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг очень хорошо. Ползет, не торопясь, алая морская звезда. Солидно ходит по камням усатые лангусты. Боком-боком двигается краб. Везде на камнях точно крупные вишни, рассеянные актинии, и всюду множество всяких любопытных штук. Вот цветут, качаются морские лилии, мелькают точно мухи, быстрые креветки. Вот тащится морская черепаха, а над ее тяжелым щитом играют две маленькие зеленые рыбешки, совсем как бабочки в воздухе. А вот по белым камням везет свою раковину рак-отшельник. И Евсейка, глядя на него, даже стихи вспомнил. «Дом — не тележка у дядюшки Якова». И вдруг слышит, как над головой у него точно кларнет запищал. «Вы кто такой?» «Смотрит». Над головой у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается. Точно ее уже зажарили, и она лежит на блюде среди стола. — Это вы говорите? — спросил Евсейка. — Я. Удивился Евсейка и сердито спрашивает. — Как же это вы? Ведь рыбы не говорят. А сам думает, вот так раз, немецкой я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу понял. Ух, какой молочина! И при осане соглядывается. Плывет вокруг него разноцветная игривая рыбешка. И смеется, разговаривает. Глядите-ка, вот чудище приплыло, два хвоста. А чешуи нет, Фи! «Плавников только два!» Некоторые побойчее подплывают прямо к носу и дразнятся. «Хорошо! Хорошо!» Гевсейка обиделся. «Вот на нахалки!» «Будто не понимают, что перед ними настоящий человек!» И хочет поймать их. они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором «Дразня большого рака!» Под камнями рак живет, рыбий хвостик рак жует, Рыбий хвостик очень сух, рак не знает вкуса мух. А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни. — Попадитесь ко мне, я вам отстригу языки-то. — Серьезный какой, — подумал Евсейка. — Большая же рыба пристает к нему. — Откуда вы взяли, что все рыбы не мые? Папа сказал. — «Что такое папа?» «Так себе. Вроде меня, только побольше. И усы у него. Если не сердится, то очень милый». «А он рыбу ест?» Тут Евсейка испугался. «Скажи-ка ей, что ест». Поднял глаза кверху, видит сквозь воду мутно-зеленое небо, и солнце в нем желтое, как медный поднос. Подумал мальчик и сказал неправду. — Нет, он не ест рыбу. Костлявый очень. — Однако какое невежество! — обиженно вскричала рыба. — Не все же мы кослявые, Например, мое семейство. — Надо переменить разговор, — сообразил Евсей и вежливо спрашивает. — Вы бывали у нас наверху? — Очень нужно, — сердито фыркнула рыба. Там дышать нечем. Зато мухи какие! Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против носа, да вдруг и говорит. «Мухи? А вы зачем сюда приплыли?» «Ну, начинается!» — подумал Евсейка. «Съест она меня, дура!» И будто бы беззаботно ответил. «Так себе. Гуляю». Хм! Снова фыркнула рыба. «А может быть, вы уже утопленник?» «Вот еще!» — обиженно крикнул мальчик. «Нисколько даже!» «Я вот сейчас встану и...» Попробовал встать, а не может. Точно его тяжелым одеялом укутали. Не поворотиться, не пошевелиться. «Сейчас я начну плакать», — подумал он, но тотчас же сообразил, что плач не плач в воде слез не видно, и решил, что плакать не стоит. Может быть, как-нибудь иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории. А вокруг, господи, собралось разных морских жителей, числа нет. На ногу взбирается галатурия, похожая на плохо нарисованного поросенка, и шипит «Желаю с вами познакомиться поближе». Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит, укоряет Евсейку. «Хорошо, хорошо, ни рак, ни рыба, ни моллюск. Ай-яй-яй!» «Погодите, я, может, еще авторитетом буду», — говорит ему Евсей. А на колени его влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает. «Позвольте узнать, который час?» Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок. Везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики. Одно ухо щекочет креветка, другое тоже щупает кто-то любопытный. Даже по голове путешествуют маленькие рачки, запутались в волосах и дергают их. «Ой-ой-ой!» — -ой, воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на все беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мама сердится на него. А вокруг в воде повисли рыбы. Множество! Поводят тихонько плавниками, и, вытаращив на мальчика круглые глаза, скучные, как алгебра, бормочут. Как он может жить на свете без усов и чешуи? Как бы рыбы не могли бы раздвоить хвосты свои. Не похож он ни на рака, ни на нас весьма во многом. Не родняли это чудо безобразным осьминогам? — Дуры! — обиженно думает Евсейка. — У меня по русскому языку в прошлом году две четверки было. И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, но, казалось, нельзя. Вода в рот лезет, точно пробка. А болтливая рыба все спрашивает его. «Нравится вам у нас?» «Нет. Э, то есть, да. Нравится?» «У меня дома тоже очень хорошо», — ответил Евсей и испугался снова. батюшки что я говорю? Вдруг она рассердится, и начнут они меня есть». Но вслух говорит. «Давайте как-нибудь играть, а то мне несколько скучно». Это очень понравилось болтливой рыбе. Она засмеялась, открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечным голосом кричит. — Это хорошо поиграть! Это очень хорошо поиграть! — Поплывемте наверх, — предложил Евсей. — Зачем? — спросила рыба. — А вниз уже нельзя ведь! — И там наверху мухи! — Мухи! «Вы их любите?» Евсей любил только маму, папу и мороженое, но ответил «да». «Ну что ж, поплывем», — сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цоп ее за жабры и кричит. «Я готов! Стойте! Вы, чудовище, слишком засунули свои лапы в жабры мне!» «Ничего! Как это ничего? Порядочная рыба не может жить, не дыша!» «Господи — Господи! — вскричал мальчик. — Ну что вы все спорите? Играть так играть! А сам думает. Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уж я вынырну. Поплыла рыба, будто танцуя, и поет во всю мочь. Плавниками трепеща и зубаста, и таща, пищи на обед ища, ходит щука в круг леща. Маленькие рыбешки кружатся и хором орут. Вот так штука, тщетно тщится щука, ущемить леща. Вот так штука. Плыли, плыли, чем выше, тем все быстрее и легче. И вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила на воздух. Ой, смотрит. Ясный день, солнце играет на воде. Зеленая вода заплескивает на берег, шумит, поет. Евсейкино удилище плавает в море далеко от берега, а сам он сидит на том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой. — Ух! — сказал он, улыбаясь солнцу. — Вот я и вынырнул.